Глава четырнадцатая. Мятеж. Опасность, государь, велика и многообразна. Она превышает все расчеты даже самых осторожных людей. Мирабо. Обращение к королю. «Пусть действие несется на крыльях воображение стремительно, как мысль», говорит бессмертный Шекспир устами хора в одной из своих трагедий. Представьте себе короля в океане, во главе прекрасного флота. Смотрите на него, следуйте за ним. С такой поэтической стремительностью он и летит во времени и пространстве и переносит по своей воле завороженных зрителей в места, где разыгрываются его величественные сцены. Мы воспользуемся теми же правами, хоть и не наделены тем же талантом, мы тоже не желаем восседать на треножнике единств и, обратив взор на Париж и на старый почерневший Луврский дворец, сразу перенесемся туда, преодолев два года времени и пространство в двести лье. Два года. Сколько перемен могут они принести в жизнь человека, в его семью, а особенно в огромную метущуюся семью народов, где достаточно одного дня, чтобы уничтожить союзы, достаточно чьего-нибудь рождения, чтобы потушить войну, чьей-нибудь смерти, чтобы нарушить мир. Мы сами были свидетелями того, как однажды весенним днем король вернулся в свое жилище. В тот же день некий корабль отплыл в двухлетнее плавание. Мореплаватель вернулся, король восседал на троне. В отсутствии путешественника, казалось, не произошло никаких перемен, и все же Господь отнял у короля сто дней царствования. Но в 1642 году, в эпоху, к которой мы возвращаемся, во Франции ничего не изменилось, разве что изменились ее опасения и надежды. Лишь грядущее стало представляться иным. Прежде чем встретиться с нашими героями, необходимо бросить беглый взгляд на состояние королевства. Мощное единство страны казалось еще внушительнее в сопоставлении с бедствиями, постигшими соседние государства. Восстания в Англии, а также в Испании и Португалии только подчеркивали спокойствие, которым наслаждалась Франция. Пошатнувшийся или низвергнутый Страффорд и Аливарес придавали еще большее величие незыблемому Ришелье. Шесть грозных армий, опиравшихся на свое победоносное оружие, служили оплотом королевству. Те, что были расположены на севере и действовали в купе со Швецией, разгромили имперские войска, которые еще преследовала тень Густава Адольфа. Те, что находились возле Италии, принимали в Пьемонте ключи городов, защищенных принцем Тома, а те, что стояли вдоль Переней, как вторая преграда, сдерживали восставшую Каталонию и все еще нетерпеливо взирали на Перпиньян, который им не разрешали взять. Внутри страны было нерадостно, но спокойно. Какой-то незримый дух, казалось, поддерживал в ней мир, ибо король был смертельно болен и доживал в сент жермане последние дни в обществе нового молодого фаворита, а Ришелье, как ходили слухи, умирал в Нарбоне. Однако о том, что он еще жив, свидетельствовала смерть то одного, то другого дворянина. Время от времени эти люди гибли, словно сраженные каким-то ядовитым дуновением, и тем самым напоминали о всё той же невидимой силе. Сэн Прейль, один из противников кардинала, только что сложил свою железную голову. Сложил без страха и стыда, как он сам сказал, входя на эшафот. В то же время казалось, что Франция управляется сама собой, ибо монарх и министр давно уже были разобщены, но из этих двух больных, ненавидевших друг друга, один никогда и не держал в руках бразды правления, а другой уже не давал о себе знать. Имя его уже не упоминалось в государственных грамотах, он не появлялся на совещаниях правительства, как бы исчезал отовсюду. Он спал, как паук посреди паутины. Итак, если и произошли в эти два года какие-либо события или перевороты, так только в сердцах. Но такие незримые перемены в монархиях, лишенных твердой основы, предвещают страшные потрясения, длительные кровавые распри. Чтобы узнать о них, обратим взор на старинное, почерневшее, недостроенное здание Лувра, и прислушаемся к речам людей, которые живут в нем или вокруг него. Стоял декабрь. Париж страдал от лютой зимы. Несчета и тревога обывателей достигли крайней степени, тем не менее любопытство по-прежнему подстрекало народ, и он был все так же жаден до зрелищ, которые разыгрывались при дворе. Когда он взирал на суету богачей, его собственная бедность казалась ему менее тягостной. Когда видел борьбу могущественных людей, слезы казались ему не столь горькими, а при виде крови вельмож, которая орошала улицы и казалось одна только и может удостоиться такого применения, он благословлял свое ничтожество. По нескольким шумным стычкам Нескольким ошеломительным убийством уже можно было почувствовать, что король слабеет, что министр отсутствует и смерть его не за горами. Всё это словно пролог к кровавой комедии фронды подзадоривало парижан на злобные выходки и даже распаляло их страсти. Сумятица была им по душе. Причины ссор им были безразличны, они представлялись им чем-то отвлеченным, зато парижане отнюдь не были безразличны к отдельным лицам и уже начинали одних главарей любить, других ненавидеть, и не потому что воображали, будто эти люди заботятся об их благе, а просто потому что они нравились или не нравились им, как комедианты. Однажды ночью в Сити раздалось особенно много пистолетных и ружейных выстрелов. Были даже совершены нападения на многочисленные патрули швейцарцев и Королевскую гвардию. А кое-где в извилистых улочках островка, где находится собор Парижской Богоматери, были нагромождены баррикады. К уличным тумбам кто-то привязал телеги с бочками, так что всадники не могли проехать. Несколькими мушкетными выстрелами были ранены лошади и люди. Тем не менее город спал, за исключением участка, прилегающего к Лувру, где в то время жила королева и брат короля, герцог Орлянский. Здесь все говорило о широко задуманных планах. Было два часа ночи. Морозило, стояла густая мгла. Вдруг на набережной, тогда еще плохо вымощенной, собралась значительная толпа и постепенно заняла песчаный откос, спускавшийся к сене. Всего набралось человек двести. Они кутались в широкие плащи, под которыми торчали ножны длинных испанских сабель. Беспорядочно прогуливаясь по набережной, собравшиеся, казалось, не столько стремились к каким-либо действиям, сколько сами чего-то ждали. Многие из них, скрестив руки, сидели на камнях, которые были заготовлены для сооружения парапета, а пока что валялись, как попало. Все соблюдали полнейшую тишину. Вскоре какой-то человек, вышедший, по-видимому, из ворот Лувра, не спеша подошел к собравшимся с потайным фонарем в руке, который он стал подносить к лицам и задул, как только нашел нужного человека. Он пожал ему руку, и между ними произошел следующий разговор в полголоса. «Ну как, Оливье? Что сказал вам господин Обершталмейстер? Все в порядке?» «Да-да. Я видел его вчера в Сен-Жермене. Старый кот в Нарбоне тяжело болен и со дня на день отправится к працам Но надо действовать ловко, ибо уже не первый раз он притворяется умирающим». «А вы, дорогой фон Трай, сговорились с кем-нибудь на сегодня не беспокойтесь монттреор приведет с собою человек 100 из свиты гастона орлеанского имейте в виду, что он перерядится каменщиком в руках у него будет линейка главное не забудьте пароль твердо ли и вы и ваши друзья запомнили его да пароль все знают кроме аббатта де гонди его еще нет но, прости господи, вот кажется и он. Какой черт узнал бы его? И в самом деле к ним подошел человек не в сутане, а в мундире гвардейца с черными накладными усами. Он потирал руки и радостно прыгал с ноги на ногу. — Хвала Богу, все идет превосходно! Лучше не устроил бы и мой друг Фиеско! И он приподнялся на цыпочках, чтобы похлопать Оливье по плечу. — Знаете ли, сударь, Для человека, только что вышедшего из пожей вы ведете себя неплохо. Если среди нас найдется Плутарх, вы попадете в число великих людей. Все подготовлено прекрасно, выявились в самый раз, не раньше, не позже, как настоящий вожак партии. Фон Трай, этот юноша далеко пойдет, помяните мои слова. Не будем, однако, мешкать. Через два часа, К нам присоединится паство моего дядюшки, парижского архиепископа. Я здорово подогрел их, они будут как бешеные кричать «Да здравствует его высочество! Да здравствует регенство! Долой кардинала!» Их изрядно взбудоражили набожные женщины, всецело преданные мне. «Король очень плох. Все идет отлично. Отлично! Я прямо из Сен-Жермена!» Я виделся там с нашим другом Сен-Маром, он в прекрасном состоянии духа, по-прежнему тверд, как скала. Вот это человек! Как он их разыграл, прикидываясь грустным и рассеянным! Теперь он властелин двора! Дело решенное, король, по слухам, пожалует ему титул герцога и пера, об этом усиленно поговаривают, но король еще колеблется, и сегодняшнее наше выступление должно решить вопрос. такова воля народа, воля народа должна быть выполнена во что бы то ни стало, и мы дадим народу высказаться. Он потребует смерти, решелье, понимаете вы это? В возгласах должна прозвучать прежде всего ненависть к кардиналу, ибо это самое главное, и это придаст, наконец, нашему Гастону решимости, ведь он по-прежнему колеблется, не правда ли? А чего другого можно от него ожидать, сказал фон Если он сегодня примет нашу сторону, это будет весьма прискорбно. — Почему же так? — Да потому что, можно не сомневаться, завтра на рассвете он будет против нас. — Ну и пусть, — возразил Аббат, — королева не без головы и не без сердца, — добавил Оливье. — Поэтому Сен-Мар, думается мне, может питать определенные надежды. Мне не раз казалось, что, смотря на королеву, он осмеливается принимать обиженный вид. Какой вы еще ребенок! Как плохо вы еще знаете двор! Сен-Мара может поддержать только король, который любит его как сына. А что касается королевы, то если ее сердце и бьется, так только от воспоминаний, а не от упований. Но речь идет не об этих пустяках. Скажите, дорогой мой, вы вполне уверены в вашем молодом адвокате? Сейчас он бродит вокруг нас. Наш ли он сторонник? вполне Это безупречный райлист, он готов хоть сию минуту бросить кардинала в реку. Ведь это фурнье из Лудена, этим все сказано. Отлично, отлично, такие-то нам и нужны. Однако, внимание, господа, на улице сент он появились какие-то люди. Они идут сюда. «Кто идет?» — крикнули первые, увидевшие их. — Райлисты или кардиналисты? — Гастон и Главный. Главный так называли Сен-Мара, подразумевая его звание обершталмейстера, главного конюшева. Тихо ответили подошедшие. — Это Монтрезор с приближенными его высочества, — сказал фон Трай. — Скоро можно начинать. — Можно, черт побери, ибо в три часа тут пройдут кардиналисты, — сказал вновь прибывший. — Мы только что узнали об этом. — Куда их несет? — спросил фон Трай. — Говорят, они сопровождают господина де Шевеньи, который едет к старому коту в Нарбон. Их более двухсот, и с предосторожности они решили провести ночь в Лувре. — Ну что же, погладим их против шорстки заметил Аббат. Едва он проговорил это, как раздался конский топот и грохот карет. Несколько человек в плащах тотчас же выкатили на мостовую огромный камень. Первые всадники, почуяв неладное, вскачь, пронеслись сквозь толпу с пистолетами в руках, зато первая же карета зацепилась колесом за камень, и кучер упал с козел. — Чья это карета давит пешеходов? — в один голос закричали люди в плащах. — Что за произвол? Видно, это экипаж кого-нибудь из друзей кардинала Ларшельского. — Тут едет тот, кому не страшны друзья главного, — крикнул кто-то, отворив дверцу кареты и бросаясь к лошади. — Оттеснить кардиналистов к крике! — прозвучал резкий пронзительный голос. Это послужило сигналом. С обеих сторон раздались яростные пистолетные выстрелы, осветившие эту мрачную шумную сцену. сквозь ляск, шпак и конский топот слышались крики. С одной стороны, «Долой министра! Да здравствует король и господин Сен-Мар! Да красные чулки!» С другой, «Да здравствует его высокопреосвященство! Да здравствует великий кардинал! Смерть мятежникам! Да здравствует король!» Ибо в то странное время именем короля освящалась, как всякая вражда, так и всякая привязанность. Между тем, пешим удалось поставить две кареты поперек набережной, превратив их в преграду коням шовеньи. Из-за колес, из-под рессор и через дверцы пешие стали стрелять по всадникам, и многих из них сразили. Началась страшная сумятица, но тут ворота Лувра вдруг распахнулись, и из них рысью стали выезжать два эскадрона гвардейцев. У большинства в руках были факелы, чтобы освещать дорогу и видеть тех, на кого они собирались напасть. Положение изменилось. Как только всадник подъезжал к пешему, тот останавливался, снимал шляпу и называл свое имя. После этого гвардеец удалялся, иной раз поклонившись, иной раз пожав пешему руку. И так помощь каретам шевинья оказалась тщетной, и появление гвардии только усилило беспорядок. Гвардейцы, как бы для очистки совести, объезжали дерущихся, вяло уговаривали их «полноте, господа, полноте». Заметив, что двое дворян уж очень рьяно пускали в ход оружия и сильно распалились, какой-нибудь гвардеец подъезжал к ним и останавливался, чтобы оценить удары, и даже подбадривал того, кто, по его предположению, одних с ним убеждений. ибо в гвардии, как и во всей Франции, тоже имелись и роялисты, и кардиналисты. В окнах Лувра постепенно зажигались огни, и за маленькими ромбовидными стеклами можно было разглядеть много женских головок, внимательно следивших за сражением. Появились многочисленные патрули швейцарцев с факелами, которых легко было отличить по их причудливой форме. Правый рукав у них был полосатый, синий и красный, а на правой ноге они носили красный шелковый чулок. Слева рукав был в синих, красных и белых полосах, а чулок белый с красным. В королевском замке, несомненно, надеялись, что этому отряду иностранцев удастся рассеять толпу. Однако надежды не оправдались. равнодушные солдаты безразлично в меру данных им распоряжений прошлись между вооруженными противниками которых им на время удалось разнять а затем с безупречной точностью собрались возле ограды и построились в ряды словно на маневрах не интересуюсь прекратились ли стычки в толпе через которую они только что прошли однако шум на время затихнув вновь усилился всюду разгорались ожесточенные схватки. Слышались какие-то выкрики, брань, проклятия. Сражение, казалось, могло закончиться только полным разгромом какой-либо из сторон, а тут еще вдруг раздались вопли или, вернее, страшный вой, который довел сумятицу до крайнего предела. Абат де Гунди, вцепившись в плащ какого-то всадника, чтобы сбросить его с коня, закричал «Вот мои люди!» «Фон Трай, сейчас вам кое-что покажут! Смотрите, смотрите, как они несутся! Прелесть, да и только!» И, оставив своего противника, аббат взобрался на камень и важно скрестил руки на груди, словно главнокомандующий, встречающий свою армию. Занималась заря, когда вдали показалось скопище мужчин, женщин и детей из простонародья, бежавших со стороны острова Сен-Луи. Их гневные возгласы обращены были к небесам и к Луврскому дворцу. Девушки держали в руках длинные сабли. Ребятишки волокли огромные алебарды и пики времен лиги с насечкой. Старухи в рубище тащили на канатах тележки со старым поломанным ржавым оружием. Всякого рода мастеровые, в большинстве пьяные. следовали за ними, держа в руках палки, цепы, вилы, гарпуны, лопаты, багры, факелы, колья, палаши и острые веретена. Они топели то просто горланили и дико хохотали. Знаменем им служил шест, на котором болталась дохлая кошка. Она была обернута красной тряпкой и тем самым изображала кардинала, чья любовь к этим животным была общеизвестна. Раскрасневшиеся, запыхавшиеся глашатые бежали и разбрасывали по мостовым, по сточным канавам, наклеивали на заборы, на столбы, на дома и даже на стены дворца сатирические прокламации в стихах, в которых осмеивались кардиналисты. Мясники и торговцы рыбы несли длинные ножи, выбивали на кастрюлях сигнал атаки — и тащили по грязи только что зарезанную свинью, к голове которой была привязана красная скуфейка, взятая у какого-то мальчика певчего. Молодые рослые парни в женском платье, сильно нарумяненные, вопили не своим голосом. «Мы матери семейств, которые разорил Ришелье! Смерть кардиналу! Они несли соломенные чучела младенцев и размахивали ими, как бы собираясь бросить в реку, и потом действительно побросали их в воду. Когда это отвратительное сборище исчадий ада, которых собралось несколько тысяч, заполнило набережные, оно оказало на сражающихся действия, совершенно противоположное тому, на какое рассчитывали их вдохновители. Противники сложили оружие, и стали расходиться. Сторонники Гастона Орлеанского и сен возмутились, увидев, кто их поддерживает. Они стали помогать кардиналистам сесть на коня или в карету, а их лакеям переносить раненых, и вместе с тем назначали противникам встречу, чтобы решить спор в более уединенном и достойном их месте. Им было стыдно за их численное превосходство и за отвратительный сброд, который они как будто возглавили, а, быть может, именно тут они впервые почувствовали, сколь прискорбными последствиями чреваты их политические забавы, и увидели, какое болото они взбаламутили. Накинув на плечи плащ, надвинув на лоб широкополую шляпу, они стали расходиться, в страхе помышляя о завтрашнем дне. Вы этим сбродом, дорогой мой, все дело испортили, — сказал, топнув ногой фон Трай Аббату де Гунди. Хороша же паства у вашего любезного дядюшки. Аббат был немало смущен, однако ответил строптиво. Но «Ну, я не виноват, беда в том, что эти олухи явились часом позже, чем им было велено. Придя они до рассвета, их бы не разглядели. А вид их спору нет. Все портит. Им яркий свет, что и говорить, не на пользу, но в темноте услышали бы только глаз народа. Глаз народа — глаз Божий. К тому же все обернулось не так уж плохо. Их такое множество, что нас не узнают, и нам легче будет скрыться. В конце концов, мы свое дело сделали, кроме того, мы ведь не хотели смерти грешника». Шовеньи и его сторонники — люди весьма достойные, и я очень люблю их. Если его только ранили, так тем лучше. Прощайте, мне надо повидаться с герцогом Буйонским. Он только что вернулся из Италии. — Оливье, — сказал фон Трай, — поезжайте с Фурнье и Амбросио в Сен-Жермен, а я с Монтрезором пойду к его высочеству, чтобы дать отчет. Все разошлись. Отвращение оказало на этих благовоспитанных людей такое действие, какого не могла бы оказать никакая сила. Тем и кончилась схватка, грозившая великими бедствиями. Не было ни одного убитого, всадники, из коих некоторые приобрели ссадины, а некоторые, к удивлению своему, лишились кошельков, вновь отправились рядом с каретами по извилистым улицам. Противники их по одному рассеялись, пробравшись через толпу, которую они подняли на мятеж. Голодьба, лишившись главарей, потопталась еще часа два по-прежнему горлане, пока вино в ней не перебродило, а холод не охладил равно как кровь, так и воодушевление. В окнах, выходивших на набережную Сите, а также вдоль стен домов стоял разумный подлинный парижский народ, который в мрачном молчании с грустью взирал на это предвестие грядущих беспорядков. Тем временем представители купеческого сословия, одетые во все черное, с членами муниципалитета и старшинами во главе, степенно, мужественно направлялись сквозь толпу, к дворцу правосудия, где должен был собраться парламент, чтобы подать жалобу на страшные ночные бесчинства. В апартаментах Гастона Орлеанского царило необычное волнение. Брат короля занимал в то время крыло лувра, параллельное тюэль-ри. Окна его выходили с одной стороны во двор, с другой — на узкие переулки и на домишки, занимавшие почти всю площадь. Гастон — проснулся от выстрелов, стремительно вскочил, сунул ноги в широкие туфли на высоком каблуке без задников и, завернувшись в просторный шелковый шлафрак с вышивкой с золотом, стал ходить взад и вперед по спальне, при этом он поминутно посылал Лакеев узнать, что творится на улице, и с нетерпением ожидал прибытия аббата де Лавревьера, его постоянного советника, который как на грех уехал из Парижа. При каждом выстреле малодушный принц подбегал к окну, однако видел одни только факелы, мелькавшие в руках бегущих людей. Сколько ему не докладывали, что крики, которые до него доносятся, в его честь, он продолжал растерянно ходить по комнатам, его длинные черные волосы разметались, а голубые глаза стали больше от волнения и страха. Монтрезор и фон Трай застали принца полуодетым, бьющим себя в грудь и твердящим в тысячный раз «Моя вина! Моя вина!» «Скорее! Скорее!» — крикнул он еще издали, устремляясь к ним. «Идите же, наконец! Ну что там такое? Что происходит? Что это за сброд? Что за крики?» Кричат, да здравствует его высочество! Гастон сделал вид, будто не слышит, и на минуту, оставив дверь отворенной, чтобы его голос донесся до приближенных, находившихся в галерее, стал изо всех сил вопить, размахивая руками. «Я ничего об этом не знаю. Я никого не уполномочивал. Не хочу ничего слышать, ничего знать. Я не одобряю никаких интриг. Все это затеи бунтовщиков». Даже не говорите мне об этом, если дорожите моим расположением. Я никому не враг, мне противны такие сцены. Фонтрай хорошо знал, с кем имеет дело, и поэтому ничего не ответил. Он вместе с другом вошел в комнату, и притом не спеша, чтобы Гастон успел охладить свой пыл. Когда же все было высказано и дверь тщательно затворена, Фонтрай заговорил. «Монсеньор», — сказал он, — «мы пришли, чтобы просить у вас прощения за дерзкое поведение народа, который кричит, что желает смерти вашего врага, и более того, что в случае, если нас постигнет тяжелая утрата, он желал бы, чтобы вы стали регентом». «Да, народ всегда свободно выражает свои мысли, и на этот раз собралась такая толпа, что, несмотря на все усилия, мы не могли ее сдержать». То был крик, исходивший из самого сердца, то был порыв любви, его не в силах подавить холодный разум, и он вышел за пределы допустимого. — Но, в конце концов, что же произошло? — спросил Гастон, немного успокоившись. — Что они делали там целых четыре часа? — Как господин фон Трай уже имел честь доложить вам, — холодно продолжал Монтрезор, — их любовь, настолько превзошла все правила и границы, что увлекла и нас самих. Мы почувствовали то воодушевление, которое всегда загорается в наших сердцах при одном имени вашего высочества, а это толкнуло нас на такие действия, о которых мы заранее не думали. «Но что же, наконец, вы сделали?» — настаивал принц. — События, о которых господин де Монтрезор имел честь говорить вам, — подхватил фон Трай, — это именно те события, которые я предсказывал здесь недалее, как вчера вечером, когда имел честь беседовать с вами. — Не в этом суть, — прервал его Гастон, — но не можете же вы утверждать, что я что-либо приказал или одобрил. Я решительно ни во что не вмешиваюсь. Я ничего не смыслю в государственных делах. — Конечно, ваше высочество, не отдавали вы никаких распоряжений, — продолжал фон Трай, — но ваше высочество разрешили доложить вам, что, по моим предположениям, часа в два ночи произойдет волнение, и я имел основание надеяться, что вы в душе не будете так сильно этим удивлены. Принц стал понемногу успокаиваться, он понял, что запугать заговорщиков не удается, к тому же весь их вид, да и его собственная совесть, напоминали ему о том, что накануне он дал согласие на мятеж. Он сел на кровать, скрестил на груди руки и, смотря на них как судья, снова внушительно повторил вопрос. «Но, в конце концов, что же вы сделали?» «Да почти ничего, ваше высочество», — ответил Фонтрай. «Мы случайно встретили в толпе кое-кого из друзей. Они ссорились с кучером господина Дешевиньи, который на них наехал. За этим последовало несколько непочтительных слов, несколько рисковатых движений, ну, несколько царапин, и все это вынудило ехавших повернуть назад. Вот и все». «Вот и все». Повторил Монтрезор. «Как это все?» — в волнении вскричал Гастон, прыгая по комнате. «По-вашему, это пустяк — остановить карету друга кардинала-герцога. Я не терплю сцен, как я уже сказал. Я не питаю ненависть их кардиналу. Это великий политик, что и говорить, великий. Вы страшно компрометируете меня. Все знают, что Монтрезор мой приближенный». Если его там видели, начнутся толки, что это я послал его. Мне случайно подвернулось платье простолюдина, и ваше высочество может видеть его у меня под плащом. Я воспользовался им именно по этим соображениям. Гастон вздохнул. Вы уверены, что вас не узнали, спросил он. Вы же понимаете, друг мой, как это было бы прискорбно. Ну, согласитесь сами. — Вполне уверен. — Конечно, — воскликнул дворянин. — Ручаюсь головой и райским блаженством, что никто не разглядел меня и никто не назвал по имени. — Хорошо, спокойнее и, пожалуй, даже с некоторым удовлетворением, — сказал Гастон и вновь присел на кровать. Ну, — но расскажите мне, что такое там произошло? Рассказывать стал фон Трайк. Легко догадаться, что, по его словам, огромную роль во всем сыграл народ, а приближенные принца — никакой. Перейдя к подробностям, он в заключении добавил, «Можно было наблюдать даже из окон вашего высочества, как почтенные матери семейств, доведенные до отчаяния». Бросали своих младенцев в реку, проклиная при этом решелье. «Ах, какой ужас!» — воскликнул принц в негодовании или, притворяясь, что негодует и верит этим крайностям. «Неужели правда, что его все так ненавидят?» приходится, однако, согласиться, что он этого заслуживает. Вот до чего его тщеславие и скупость довели славных парижан, которых я так люблю. — Да, ваше высочество, — продолжал рассказчик, — и не только Париж. Вся Франция вместе с нами умоляет вас освободить ее от тирана. Все подготовлено. «Достаточно одного жеста вашей царственной особы, чтобы уничтожить пигмея, который намеревался унизить королевский дом». «Увы, Бог мне свидетель, я прощаю ему это оскорбление», — возразил Гастон, возведя взор к небесам. «Но я не могу равнодушно слышать вопли народа. Да, я приду ему на помощь». «О, мы припадаем к вашим стопам!» — воскликнул Монтрезор, низко кланяясь. — То есть, — продолжал принц, отступая, — в такой мере, чтобы это не повредило моему достоинству и чтобы имя мое нигде не упоминалось. — Но как раз ваше имя нам и желанно... — воскликнул фон Трай, почувствовав себя немного свободнее. — Уже набралось, ваше высочества несколько человек, готовых смело поставить свое имя вслед за вашим. — Я тут же назову их вам, если угодно. — Погодите, погодите, — проговорил герцог Орлеанский с каким-то ужасом. — Сознаете ли вы, что предлагаете мне просто-напросто заговор? — Что вы? Что вы, ваше высочество? — Мы Мы благородные люди. и вдруг заговор вовсе нет самое большее союз ну, некое соглашение чтобы направить единодушную волю народа и двора вот и все но но это как то не вполне ясно ибо в конце концов ведь дело будет и не всеобщим и негласным следовательно это будет заговор уж не признаетесь ли вы что вы в заговоре, я, ваше высочество. Простите, признаюсь перед всем королевством, потому что все подданные в заговоре, а я тоже подданный. Да кто же откажется дать свою подпись после того, как подпишутся герцог Буйонский и господин де Сен-Мар? После них, пожалуй. Но до них... — спросил Гастон, взглянув на фон Трая пристально и даже проницательнее, чем тот ожидал. Фон Трай мгновение колебался. «А как бы вы поступили, ваше высочество, если бы я вам назвал имена, после которых и вы могли бы поставить свое имя ха ха хо это забавно», — возразил принц, рассмеявшись. «Выше моего наберется, кажется, немного, если не ошибаюсь». только одно. Хорошо, пусть одно. Ваше Высочество, обещаете вы нам поставить свое имя после этого единственного? Еще бы! Готов от всего сердца? Я ничем не рискую, ибо сейчас, по-видимому, один только король не участвует в деле. Итак? «Начиная с этой минуты, позвольте считать, что мы поймали вас на слове», — сказал Монтрезор, «и благоволите дать теперь согласие всего лишь на две просьбы. Повидайтесь с герцогом Буйонским у королевы и с господином главным у короля». «По рукам!» — весело воскликнул Гастон, хлопая Монтрезора по плечу. «Сегодня отправлюсь на выход невестки». и приглашу брата в шамфор поохотиться на оленя. Друзьям ничего другого и не требовалось, и они сами удивились нежданному успеху. Никогда еще они не встречали у своего главы такой решимости. Боясь отвлечь его с пути, на который он стал Они поспешили перевести разговор на другие темы и ушли весьма довольны напоследок сказав принцу что твердо рассчитывают на его обещание.